ян чокнутый, даром всё отдасть, чего не попроси. Блажной. И бабка у него такая же, два сапога пара. В избе, скажи, шаром покати, а веселый два дурака. Добрый он просто, вот и все. Добрый? О, о прошлом годе в эту же пору поймал меня в тайге. Без билета я шишковал, а он лесник же. Так ведь под штраф подвел, по-соседски-то. Да, до зла горе обидно, все шишки заставил лесничество сдать. Окей добрый. Так как бы лесник-то был настоящий, а то ведь это, общественник. За так работает, по тайге мотается, мотается, добрый сказал, добрый. Федор пошел, не простясь со мной. И сам я уплыл. Я уплыл от деда Кондрата много богаче, чем был до этого, хотя увез в лодке только комок смолы, пяток шишек. Рассыпью для себя, да чудо. Кедровый букет для одинокой бабки Матрёны. Летом часто привлекало разных гостей Привольное бабкино одиночество. И место весёлое, и омут рыбный. И роща березовая с грибами, и огород у бабки не по одиночеству ее богатый разнообразен всякими овощами, и у коровы молоко душистые. А сейчас жил один я. А мне-ка что? Живи, да живи, мест не проживешь, дохода не запрошу, а от гостинца не откажусь. Я гостю не поглянусь, он уйдет, а гость мне не поглянется. Я и сама по целым дням не живу дома, легка ещё на ногу. А красть у меня то ли нечего, то ли жалеют. Ты вот по что, по всей реке ни у кого не гостишь. все в палатке, да в палатке, один до один. Встаю очень, как-то бестолково живу. В разговорах все в суете какой-то, весь на людях. Вот и бегу летом в природу, в одиночество. Отдыхаю не от себя ль самого. От себя самого, паря, никуда не убежишь. Вот тебе и с людями бывает тошно, и без людей томно. Единство противоположностей. ты ведь вон как общительно, а все одна да одна. Ну, где-ка я одна? Да мимо меня, что воды, народ пробегают. Так ведь мимо же. Оно и все это в жизни таковые, мимо идущие. Когда-то повезет нас попутника. Да не угадашь, где ростынь-то объявится. А и в одну сторону идут, да шаг у каждого разный. Бродни по твоему характеру, философии Кого, кого? Мне на добрых-то людей везет. Везет. И как это вот худой человек сразу угадываться? Вот один такой и явись ко мне в недобрый вечер. Ну, я-то хитра-хитра, а тут хитрее лешего казалось. Он поесть да переночевать просится, а я да прямо с радостью милости просим, мол, давай, проходящий до компании, сейчас самогонки принесут, мужики. А он так-то страхолютин а тут и вовсе с лица стемнел. «Какие, — говорит, — мужики!» А мне ли спрашивать, я отвечаю, с ружьями какие-то, да в погонах и майка, вот который день, да не словят никак. Вот от скуки-то один до самогонкой ушел в деревню, а двое вон у протоки реку стерегут, шумнуть что ли? О, Господи! Каково же вам сигануло в распадок, да в гору. Хлеще морало пуганого. Да с перепугу-то на погонь свою и напоролся. За правду, за правду его искали-то. Ну, а боли, что есть и не бывало худых людей у меня с самой войны... Вот хоть сама себя похвалила. Свахой бы тебе быть в большом селе, тетка Матрёна. А че? Я бойко весела разговоре, да. ночь ночи жалко на свах-то не мода. Ну, побежала. Да. А, -а. а ты что это все на сухометке сидишь? У меня ночь суп с грибами. Проглочь язык-то зубами. На тебе сейчас. сейчас